Глава 10. Бал. Через четыре дня после того, как я вызвал своих друзей, пришел обосс во главе с девушками и разумом. Мне пришлось идти к генералу и договариваться о казармах для рейнджеров. Своих мушкетонов решил разместить вместе с остальными своими воинами, а вот такое количество эльфов я разместить не в состоянии. Грей удовлетворил мою просьбу и выделил эльфам временное жилье. Он только намекнул, что на бал нам приходить всем численным составом не обязательно. По мне хватит меня с девушками и эльфийского мага с предводителем гномов. Я заверил его, что у меня и в мыслях такого не возникало, хотя про себя и усмехнулся. Видел, как переживает Грей. Он наверняка прикидывал, что если захочу занять место короля, то сил у меня для этого больше, чем достаточно. Вот только не собираюсь становиться королем, у меня совершенно другие планы. Проводив прибывший отряд эльфов в их временное расположение, навестил своих соратников». Мушкетеоны предавались безделью, и в их распоряжении стоит довольно устойчивый запах спиртного. Хотя они не выглядели пьяными в дым, но все еще продолжали отмечать нашу победу. В расположении гномов меня ждал определенного рода сюрприз. Гномы, к моему удивлению, организовали своего места проживания чуть ли не мастерскую. Люди несут им различные сломанные вещи, в основном это различные замки, сломанные или с утерянными ключами. Вот гномы и устроили свой маленький бизнес. Посередине казармы стоит длинный стол, за которым сидят гномы и ковыряются в механизмах. Вот один довольно крякнул, встал и отнес сделанную вещь, взял следующую и приступил к работе. Крон, встретив меня, даже сказал. — Эликс, ты знаешь, я подумываю открыть в столице мастерскую по ремонту. Сейчас золотишко немного накопим, и можно место подбирать. Поставлю расторопного работника, и денежки закапают. Уж больно прибыльное дело, оказывается. Он довольно потер свои руки. а ты не боишься, что вы сейчас все переделаете, а потом нечего ремонтировать будет? Я бы на твоем месте продумал совместить ремонт с продажей новых изделий. Вы у себя в горах ведь различные бытовые вещи делаете, вот тут бы их продавать могли, заодно осуществляя ремонт. Помещение только нужно больше, да и одним гномом тут уже не обойдешься», — улыбнувшись, подкинул ему идею. «Надо подумать», — Крон сходу ушел в свои мысли. Он схватил себя за бороду и начал что-то шептать, явно прикидывая, сколько будет стоить это начинание и вообще возможные расходы по этому делу. Крон настолько задумался, что даже не обратил никакого внимания на мой уход. Я же направился к эльфам. Хорошо хоть, что казармы находятся в относительной близости, и мне не пришлось долго добираться. У эльфов меня поджидал очередной сюрприз. Если первые предавались пьянству, а вторые работали в поте лица, то третьи занимались развратом. Я первоначально подумал, что попал не по адресу. Из окон казармы доносился женский смех и веселые песни. Но песни звучат явно в исполнении эльфов. Заглянув внутрь, поразился еще больше. Казарма вся перегорожена на маленькие комнатенки. На меня повеяло чувством дежавю, как будто попал в какую-то общагу семейного типа. Длинный узкий коридор и двери, двери, двери. А практически из-за каждой двери раздаются голоса и женский смех. Похоже, что на следующий год население столицы значительно вырастет, и не все мужья смогут узнавать в своих детях собственные черты. Рядом со мной заметил интересную вещь. Вернее, дверь, на которой изображена ванна, а на ручке висит табличка, на которой нарисован открытый замок. Вот скрипнула одна из дверей, и мимо остолбеневшего меня проследовала довольная женщина средних лет. Она скрылась за дверью с нарисованной ванной, предварительно не забыв перевернуть табличку с замком. и перед моим взглядом предстала другая картинка – закрытый замок. Я усмехнулся. Интересно, а следующее пополнение эльфов уже приступило к переоборудованию своего жилища? Наверняка. Рассмеялся и поспешил домой, поймав себя на мысли, что жилище приютившего нас целителя воспринимаю не иначе, чем домом. В доме целителя меня поджидали девушки, которые сразу стали предъявлять мне претензии. Оказалось, что им никто не сказал, что они едут на бал. Вид сказал, что я хотел бы их видеть в столице. Кот тоже ничего не объяснил. Да и думаю, он если и знал, что девушки пойдут на бал, то не придавал этому никакого значения. А может наоборот? Бал – траты. Почти одно и то же. А мой прижимистый друг с золотом расстается неохотно. Он, с их слов, после получения указания от духа развил просто огромную деятельность. Носился между коптильней и своим погребом, стараясь как можно больше товаров увести с собой. Да еще и умудрялся давать наставления, что кому делать, пока его не будет. Вот Алиэна и Мирта узнали о Бале только тогда, когда прибыли в столицу. Да и я еще сразу же сбежал. «Нет, а почему, собственно, такая паника?» – искренне удивился я. «А скажи-ка нам, в чем нам на бал прикажешь идти?» «Очень уж как-то ласково», – спросила меня эльфийка. «Как это в чем?» «У вас же есть платье, а у Алиены практически все новое с прошлого балла осталось». Ни о чем не подозревая, ответил я. И недоуменно посмотрел на засмеявшегося Теола, который только вошел и слышал мои последние слова. «Алекс, ох ты меня и насмешил!» Теол смахнул с глаз выступившие слезы от смеха. «Как ты выражаешься, ты попал. Ведь ты дважды допустил одну и ту же ошибку». Видя, что я его не понимаю, пояснил. В прошлый раз ты также спустя рукава отнесся к предстоящему балу. Ну ничего, я с портными на этот раз заранее договорился. Они сегодня вечером должны прийти. Так что не волнуйтесь, будут вам наряды. Ёлки-палки, про наряд то позабыл. Простите меня, покаялся я перед девушками, мгновенно поняв свою ошибку. Ведь действительно забыл. Для меня как-то есть что одеть и ладно. А у девушек такой подход к делу невозможен. Одно платье, да еще и не новое, на бал? Ужас! Я представил, что мне бы наговорили, не появись целитель так вовремя. Передернул плечами. Жуть! Хорошо, хоть Теол меня выручил, только благодаря ему и был прощен. Вот только Алиена задумчиво и грустно так посмотрела на целителя. Я догадался, о чем она подумала. У Эльфейки-то деньги есть, и ей Теннерель принес. А вот с финансовыми возможностями своей соседки знаком довольно хорошо. У нее практически все деньги ушли на восстановление замка. А если что-то и осталось, то наверняка все расписаны. Передо мной встала еще одна задача. Сделать так, чтобы Алиена не чувствовала себя скованной финансовыми возможностями. У меня она деньги не возьмет. У Теола тоже. Он в прошлый раз на нас много потратил. А времени катастрофически не хватает. Сейчас придут портные. и от заказа будет зависеть все дальнейшее настроение Алиены, а мне совершенно не хочется видеть ее в плохом настроении. Мои мысли лихорадочно заметались. Я нашел только одно решение. Грей. Он должен принести извинения Алиене, и ведь будет правильно, если он ей компенсирует причиненный ущерб. Пусть и из моих денег. Придумав какое-то неубедительное объяснение, я бросился на поиски генерала. Хорошо, что нашел его быстро. Он, как и я ранее, обходил расположение моих воинов, не забыв заглянуть гномам и эльфам. «Грей, ты не мог бы оказать мне услугу?» – спросил я генерала. «Смотря какую!» – ответил он мне, задумчиво смотря на казармы с эльфами и осуждающе качая головой вслед очередной даме, которая покидала расположение рейнджеров. «Ты не мог бы сейчас пойти и извиниться перед Элиеной?» э к чему такая спешка?» На балу, в торжественной обстановке, ей должно быть более приятно. Да и остальным подданным короны станет ясно, что мы начинаем жить по нормальным законам. Видишь ли, у княгини довольно тяжелое положение с деньгами. У меня она их не возьмет, а вот если это будут деньги в качестве компенсации за убытки... Да, но тогда другие пострадавшие от военных действий могут тоже потребовать компенсацию. Да и не принято у нас такое, начал отникиваться он. Я же не прошу для нее денег, деньги ты ей дашь мои. И предупредить ее можно, что такой компенсации говорить никому не следует. Если деньги твои, и она не станет об этом рассказывать на каждом углу, что ей компенсацию дали, то я тебе помогу, — согласился он. Не будет она говорить, ты только ее главное об этом предупреди, — обрадовался я и вытащил из своего пространственного кармана мешочек с золотыми, протянул ему. Сколько здесь? Взвешивая мешочек на ладони, спросил он меня. Тысяча? Да, немного? Он внимательно посмотрел на меня. Наряды они такие дорогие. Да, это точно. Женщины вообще к себе внимания требуют, усмехнулся он. Как понимаю, мне следует поспешить с извинениями, и тебя я сегодня не видел. Совершенно верно, согласно кивнул я. «Ладно, тогда пошел». Он опустил мешочек с деньгами в карман и ушел. Вздохнув с облегчением, я стал прогуливаться по городу. Возвращаться обратно мне сейчас не резон. Не надо давать пищу для размышления девушкам. А то вдруг срываюсь по каким-то делам, а потом приходит Грей с извинениями и деньгами, а следом заявляюсь я. Что бы это значило? Какие такие у меня дела образовались? Придется что-то врать, а это ох, как не хочется. «Нет». Сейчас идти никак нельзя. Прогуливаясь по городу, я зашел в трактир и перекусил. Заодно собирался разузнать, что говорят в городе, но с последним желанием у меня ничего не вышло. Оказалось, что моя личность довольно популярна и меня знают в лицо, поэтому и сплетен послушать не удалось. Прогуляв пару часов, решил, что уже можно возвращаться. Генерал наверняка уже давно ушел, и его визит со мной связать будет сложно. Подходя к дому, встретил разума в сопровождении двух мушкетеонов. «Алекс, наконец-то я тебя нашел!» — обрадовался кот, когда увидел меня. «Слушай, а что это с тобой воины ходят?» — немного растерянно спросил я. «Алекс, ты чего, не понимаешь?» — кот осуждающий покачал головой. «Это моя охрана! Ведь в городе опасность на каждом шагу может поджидать!» Да, про телохранителей для кота не подумал. Зато это навело меня на мысль, что девушкам тоже необходимы телохранители. Они, конечно, будут против, но если телохранители станут лишь ходить за ними, то сделать девушки ничего не смогут. Так, я кивнул одному из сопровождающих разума. Бежишь в казарму и передаешь мой приказ. Каждое утро должны приходить для охраны шестеро мушкетионов с оружием. Возьмешь с собой четверых наиболее трезвых и приходите в дом целителя. Только не забудь передать, что завтра должны прийти вам на смену войны. Понял? Да! Ты до чего стоишь? Выполняй! — Алекс, конечно, польщен, но шесть охранников — это перебор, — польщенно произнес кот. — Разум, четверо охранников для девушек, у тебя двое останется. — Да? А они согласятся? Ведь они хоть и слабые, но магички им может не понравиться твое решение. — Пока окончательно все не устаканится и не станет безопасно, у них будут телохранители, — непреклонно ответил я. Действительно, почувствую себя спокойно, если рядом с Ильеной будет находиться охрана. Как сказал разум, в городе опасность на каждом шагу. Да, еще одно. Я тут немного денег потратил, имей в виду. Немного это сколько? Подозрительно посмотрел на меня мой друг. Тысячу? Тысячу золотых? Уточнил он. Да. Видя, что у кота непроизвольно вырвался печальный вздох, и он в ужасе обхватил свою голову лапами, поспешил объяснить свои траты. «Эти деньги Алия не передал. Не сам, а через Грея. Он должен все провернуть так, что ей это за нанесенный ущерб ее замку. Ведь на бал наряды нужны. А ты ведь знаешь, что с деньгами у нее плохо. Я же не хочу, чтобы она в чем-то нуждалась». «Это-то я понимаю. Симпатии», усмехнулся кот. Но о своем хозяйстве тоже думать следует. — А вот все время думаю, — обиделся я. — Вот, например, договорился о продаже двух пушек королю. Тебя, собственно, за этим и вызвал, чтобы ты сам о их стоимости торговался. — Да? — Отличненько. Кот в предвкушении потер лапы. — Когда впаривать пойдем? Давай сейчас, нужно восстанавливать твои траты. — Сейчас на дворе ночь скоро будет. Завтра пойдем, — образумил я кота. Еще одно дело нам надо с тобой решить. Какое? Я тут подумал и решил, что нам купить собственный трактир. Там мы сможем реализовывать свою продукцию самостоятельно. Да и жить при трактире можно. Опять же, ни от кого зависеть не станем. А то мне уже неудобно пользоваться гостеприимством Теола. Трактир это хорошая задумка, задумчиво произнес разум. «Надо осмыслить. Дай мне немного времени, и я скажу, стоит ли в него вкладывать деньги или нет. А вот насчет того, чтобы там жить, то тут против. Во-первых, у тебя есть свой замок. А во-вторых, ты князь, а князьям не подобает по трактирам скитаться». «Так мы же трактир, по моей задумке, в респектабельный ресторан превратим. А на собственный дом в столице у нас денег не хватит», — привел я свои доводы. «Ну, не знаю». Давай пока с рестораном определимся, а потом мы с жильем решим. В целом твоя идея неплоха, мне надо поразведать, как дела в этом бизнесе в столице обстоят. Так что ты давай иди к целителю, а я еще немного по городу погуляю. Кот кивнул своему телохранителю и заспешил разведывать обстановку в трактирном бизнесе. В дом Тиола я попал в тот момент, когда там вовсю трудились портные. Мне об этом сказал встретивший меня Эрзон, который внимательно посмотрел на меня и принялся рассказывать. В твое отсутствие к нам Грей заходил. — Да? — Деланно удивился я, усаживаясь за стол и беря пирожок. — Ты его сегодня случайно не видел? — спросил он у меня. — Очень вкусный пирожок с яблоками. Они мои самые любимые. Сделав вид, что поглощен едой, не ответил я на его вопрос. Эрзон сел рядом со мной, молча взял пирожок, а съев его, сказал. — Да, пирожки действительно вкусные. А за Лену спасибо. Я-то сразу догадался, откуда ноги растут. Хоть Грей сказал, что это деньги короля, но меня не обманешь. В связи с войной у короля наверняка каждый медяк на счету. Ты только о ничего не говори, ладно? Да не скажу, не переживай. Вообще-то скажи мне, только честно. Он немного помялся. У тебя насчет Лиены какие планы? Я почувствовал, что краснею. Вроде и вопрос-то не очень сложный, а вот что ответить? Видя мое смущение, Рзон продолжил: Ты сейчас не отвечай, подумай. Вот только что я тебе раньше говорил, забудь. Если вы будете вместе, лишь за вас порадуюсь. Он поднялся и, взяв еще один пирожок, ушел. Я задумался. Вроде проблемы потихоньку решаются, но после очередных проблем накатывают следующие: а для личной жизни остается не так уж и много времени. Хотя, если разобраться, то жизнь потихоньку налаживается. Замок построен, хозяйство дедется, доход тоже не заставит себя ждать. Вот осталось выучиться на мага, и можно спокойно подумать о семейной жизни. Однако надо держаться как можно ближе к Ильине, а то когда она не стала, уведет ее какой-нибудь хлыщ от меня. Тут еще мне на ум пришли какие-то ранее сказанные слова девушки. «Через пару лет я стану никому не нужной старой девой. У нас ведь свадьбы играть начинают в совершеннолетие». Если тебя никто не позвал замуж, то остается только одно: завидовать другому счастью. Вот ведь черт, и тут, похоже, скоро проблема возникнет. Недаром Эрзон затеял этот разговор. Ладно, поживем, увидим. Потом я попал в руки портных. Они крутили меня и так, и этак. Вы спрашивали мои предпочтения. Узнав, что мое требование только одно, безо всяких рюшечек и, и бантиков, сняли с меня мерки и удалились. Алиены и Мирта сияли, как на празднике, и в этот вечер говорили об одних нарядах. Самое интересное, что слушать их приятно, в особенности заразительный смех Алиены, которую такой веселый я еще, пожалуй, ни разу не видел. Меня даже разум не смог отвлечь от любования девушкой. Он вернулся из своей прогулки и хотел о чем-то посвящаться, но, увидев, чем я занят, только лапой махнул. «От тебя сейчас не стоит ожидать никаких решений». Но завтра утром мы идем к королю, вот по дороге и поговорим, сказал он и улегся на диване, и уже через мгновение сладко спал. Утром мы отправились к королю. Аргесту, вероятно, уже стало известно, что ко мне приехали друзья. Он не заставил нас ждать, а принял сразу, как только ему доложили о нашем визите. Король, заметив кота рядом со мной, в изумлении поднял брови, вот только изумление немного наигранное. Наверняка ему известно обо всем, что происходит рядом со мной. А уж такую фигуру, как Разум, невозможно оставить без внимания. Кот охмыльнулся, и Агресс неожиданно смутился, видимо, понял, что переиграл. Разум, нисколько не смущаясь, буквально с порога заявил. «Ваше Величество, я, конечно, понимаю, что Алекс пообещал продать вам пушки, и дело даже не в том, что они самим нам нужны, а в том, что он плохо представляет, во сколько обходится изготовление и содержание такого смертоносного оружия». «И во сколько же?» – задал вопрос король. «Почти в две тысячи золотых. Это, конечно, сумма, за которую одна пушка полностью укомплектована. Я имею в виду и снаряды для нее. И так как мы очень лояльно к вам относимся, то и возьмем только за доставку. Итого с вас четыре золотых». Я от таких слов только крякнул. Король задумчиво посмотрел на разуму и сказал. «Мне не интересно, во сколько вам обходится изготовление. Меня интересует только конечная стоимость». За такие деньги можно нанять очень много воинов, и к тому же, какая может речь идти о доставке, пушки то уже здесь. Так вы что же, только две пушки купите, и больше вам не потребуется? Ведь городов у вас достаточно много, а их защищать нужно. А то что это такое, город и бессильные обороны. Конечно, если вы закажете у нас больше десяти пушек, то тогда, как говорится, оптом дешевле. А так всего-то за одну пушку прошу полторы тысячи золотых, и так и быть, дам вам к ней по сто зарядов. Да и то только из уважения к вам. И это еще если принять во внимание то, что их нам не придется назад тащить. Принялся торговаться кот, хитро посматривая на короля. В итоге разум опустился до девяти сотен за орудие, и ниже ни в какую уступать не захотел. Король, надо дать ему должное, недолго торговался. Он согласился на такую стоимость и выписал бумагу, по которой я должен получить у казначея 1800 золотых. Разум же договорился еще насчет того, что если себестоимость производства мы снизим, то и цена упадет. В общем, после встречи с королем кот сиял как начищенный золотой. Получив деньги и отдав распоряжение о передаче пушек, дожидающемуся насерзону в казармах мушкетеонов, кот довольный собой потащил меня в трактир. «Надо же отметить такую удачную сделку!» Хитро улыбаясь, сказал он мне. Его хитрость всплыла только в трактире. Оказалось, что предприимчивый кот договорился о покупке сего заведения с хозяином за полторы тысячи золотых. И, войдя в трактир, нас встретил хозяин, который уже и мага, заверяющего сделки, пригласил. Кот не поскупился. Обычно трактир можно купить за менее значительные деньги. Но этот уж очень ему понравился. Трактир расположен между Королевским дворцом и Академией магии. что, видимо, сыграло одну из главных причин в выборе покупки. Да и само здание добротное. Трактир построен из камня имеет два этажа, которые перед покупкой и были нам продемонстрированы. Вообще, у кота оказались грандиозные планы. Он уже все распланировал и даже оставил уже бывшего хозяина в качестве управляющего. Кот собирался переделать трактир полностью, для этого ему требовалось минимум 300 золотых. Вот тут-то я и понял, почему была такая высокая стоимость пушек. Кот не хотел тратить наши деньги, а просто поменял орудие на трактир. Я согласился, что это оказалась очень выгодная сделка. Купив трактир и согласовав со мной его перестройку, кот незамедлительно послал за рабочими, чтобы не терять даром время. «В нашем ресторане будет только порядочная публика, и кормить мы должны посетителей вкусной первоклассной едой. Перестройка трактира займет неделю-две, после чего он должен начать работать и приносить хоть какую-нибудь прибыль». Мечтательно сказал разум, когда все вопросы с покупкой и ремонтом решили, и мы с ним остались за столиком вдвоем. Название то ресторану ты уже придумал, прервал я его мечтательность, ведь вывеску придется новую делать. Над названием я еще не думал, и это не горит, махнул лапой тот. Зато я придумал, ресторан будет называться У кота. Не очень-то привлекательное название. Старое то куда интереснее было. Собутыльник, а? Звучит! «А с таким новым названием народ может и не пойти», — не поддержал мою идею разум. «Не знаю, звучит или нет, но называться будет так. Ведь это твое детище, поэтому и назовем ресторан в твою честь», — непреклонно сказал я и улыбнулся. Время добава пролетело незаметно. Девушки готовились к нему со всей старательностью. Посещали магазины, до да хрипоты спорят друг с другом, какой наряд станет смотреться эффектнее. Оказалось, что они заказали несколько платьев и теперь, видя, как их шьют, впали в тяжелые муки выбора. Какой же надеть на бал? Я отважился им помочь советом, но к нарядам меня не допустили. Даже фасон платьев при мне обсуждать отказывались. Лишь хитро сказали, что это для меня сюрприз такой. Но мой заказанный первый наряд они забраковали, заставив портных шить по их указке. Да еще и заказали для меня не один костюм, а целых три. На мой изумленный вопрос «Зачем так много?» последовал короткий ответ Алиены, мол, надо и не дело князю иметь один костюм. И вот настал день бала. Я себя чувствую в новом костюме не совсем уютно. Все-таки вещи, в которых ходил раньше, намного удобнее. Вернее, не такие вызывающие. А так костюм сидит идеально. Хотя, если признаться честно, мне очень понравился мой наряд. Черные свободные штаны. приталенный пиджак, расписанный золотом, белоснежная рубашка, батфорты, шляпа с пером. Ну просто мушкетер. Только шпаги не хватает. Вот наверху стукнула дверь, и я с интересом стал ожидать появления девушек. Уж больно интересно узнать, что это такие за наряды они себе заказали, и почему портные ходили как пришибленные. Вот по лестнице застучали туфельки, и вниз стала спускаться Алиэна с подругой. Я хоть и привычен к различного рода нарядам, но от такого зрелища просто обалдел. Нет-нет, все пристойно, по меркам моего мира. А вот здешнему неподготовленному населению придется тяжко. На девушках платья-близнецы, только разного цвета. На Алиене платье небесно-голубого цвета, а на мирте светло-салатовое. Но если с цветом все в порядке, то вот фасон... Оба платья как перчатки и обтягивают стройные фигуры девушек, подчеркивая их грациозность. Платья полностью закрыты без малейшего намека на какой-нибудь вырез. Но по местным меркам выглядят более чем откровенно. Шиты они из материала наподобие шелка. На руках девушек надеты перчатки под цвет платьев, их длина до локтя. В руках они держат по вееру, и потому, как часто ими обмахивались, видно, что обе довольно сильно нервничают. В отличие от меня, на голове у них нет никаких шляпок, волосы просто уложены в красивую прическу. И вообще, из украшений на них я смог заметить только по одному скромному колечку, да еще сережки в ушах. Алиена смотрится в своем наряде так шикарно, что у меня перехватило дух. Мир-то, правда, недалеко отстал от своей подруги. Но к не меня и так тянуло, а теперь и подавно. «Что, все так плохо?» – спросили девушки почти одновременно. Просто все, кто находился в гостиной, молчали, и пока никто не проронил ни звука, хотя прошло уже несколько минут после того, как они спустились. Единственного, кого не шокировал наряд подруг, разум, который, как ни в чем не бывало, продолжал поглощать жареную рыбу, которую специально для него каждый день готовит Вара. Кот оторвался от еды, окинул взглядом девушек и сказал. «Почему плохо? Нормально. Ноги-то у вас не устанут?» Только тут я заметил, что девушки немного подросли. на них новомодные туфли про которые здешние дамы еще и не слыхивали нет дамы конечно в туфлях ходят вот только таких высоких и тонких каблуков они еще не знали. я понял почему оказались так шокированы портные и мне бы хотелось увидеть глаза сапожника, который выполнял заказ по туфлям не должны мы тренировались несколько дней немного неуверенно ответила мирта ну ну вот несколько танцев покружитесь а потом я на вас и посмотрю. Расправляясь с очередной рыбиной, скептически проговорил кот. А не слишком ли вызывающе вы нарядились? Ведь в таких нарядах никто не ходит, деликатно спросил Тонерель. В мире у Алекса так ходят очень многие, я сама видела, ответила ему Алиена, а на ее щеках начал выступать румянец, а потом попросила меня. Алекс, подтверди! Да, ходят. Однако для здешнего населения ваши наряды выглядят слишком вызывающие, но мне очень нравится, ответил я. Значит, нам идет? воскликнула эльфийка. Мы синхронно кивнули. А она захлопала в ладоши и обняла Алиену. Вот видишь, а ты не хотела такие наряды заказывать. После того, как ты мне нарисовала, в чем ходят в мире Алекса, я твердо решила, что нам просто необходим такой наряд. Мирта светится радостью. Понятно, кто стал заводилой в этой компании. «У нас еще не в таком ходят», — буркнул я себе под нос, но на свою беду был услышан эльфийкой. «Да? А в чем? Расскажи, пожалуйста. Может, я еще чего-нибудь закажу? Правда, портные и так после наших заказов в шоке. Но ничего, я их сумею еще разок убедить». В ожидании новых подробностей Мирта отпустила смущенную Альену и, вопросительно выгнув брови, уставилась на меня. «Что-то раньше не замечал такой любви с твоей стороны к нарядам. Обычно ты одевалась в платье без особого желания», — удивленно сказала ей Теннерель. «Так то наши платья, а это совсем другое», — непонятно ответила она. «Может, потом расскажу? Сейчас нам на бал поспешить стоит. А лучше Алену поподробнее попытай. Она-то в нарядах должна лучше меня разбираться». Увильнул я от разговора о моде в моем мире. «Пошли, а то ведь нам надо по пути еще и за кроном заскочить». Поддержал меня Эрзон. Вот мы всей дружной компанией и отправились на бал. Девушки накинули на свои наряды свободные плащи. На улице это довольно прохладно. Я же и все остальные ничего одевать не стали. И как были в костюмах, так и пошли. С нами только разум идти не захотел. Он остался в доме Тиола. Сославшись на то, что за эти дни настолько вымотался, что хочет просто отдохнуть в тишине и покое. Крона мы встретили около дома. Он, не дождавшись нашего прихода... пошел к нам навстречу, так что в казармы заходить нам оказалось не нужно. Весело смеясь и подшучивая над девушками, которые начали потихоньку мучиться на своих шпильках, ведь ровный пол не идет ни в какое сравнение с булыжной дорогой, мы дошли до дворца. На этот раз поход по королевскому саду прошел без приключений. И вообще, народа нам попадалось очень мало. Я еще удивился такому состоянию дел, но оказалось, что знатные люди по осени в основном передвигаются на каретах, а не ходят пешком. «Около дворца стоят довольно много карет, и мне стало немного неловко, что мы, как бедные родственники, пришли на своих двоих. Надо обязательно обзавестись местным транспортным средством», — сделал я для себя вывод и, не откладывая дело в долгий ящик, приступил к расспросам своих спутников. «Карета, конечно, хорошо, особенно когда погода плохая или ноги устали, но в ней трясет сильно, да и стоит она больших денег», — ответила на мой вопрос Алиена. «Трясет, говоришь?» Я присмотрелся к местным каретам. Как и ожидалось, рессор у них и в помине нет. Ну, это дело попробимое. А насчет того, что дорого, то, думаю, и с этим вопрос мы решим. Я решил найти мастерскую по изготовлению карет и предложить хозяину взаимовыгодную сделку. Ему ноу-хау в виде рессор, а он мне карету за пол полцены. Наверняка ведь согласится. А еще можно будет разума с собой взять, уж этот-то сумеет выторговать нормальную цену. Главное не забыть. и тогда можно будет путешествовать в более-менее комфортных условиях. При входе во дворец гостей встречали слуги, которые приняли плащи наших дам. И уже по их виду я догадался, что гвоздем номера будут наши дамы. Слуги хоть и пытались не показывать своего удивления от наряда дам, но у них это очень плохо получалось. После того, как они приняли плащи, их глаза сделались на порядок больше, а движения неуверенными. Именно дамы, а не девушки. В своих платьях они так преобразились, что я начал немного нервничать, не вскружит ли голову олени кто-нибудь из придворных. В зале уже собралось много народу. Я заметил своих старых знакомых, сорка с отцом в старой компании своих друзей, которые присутствовали на памятной дуэли. Поприветствовал их издали и, получив благожелательный кивок от главы тайной стражи и более приветливый от его сына, мы стали продвигаться ближе к трону. И по мере нашего продвижения голоса в зале постепенно стихали, все взгляды приковывают к себе наши спутницы. Придворные в возрасте после первого удивления смогли побороть себе заинтересованно снарядами девушек, а вот молодые люди буквально пожирают их глазами. Вот первый шок от нашего появления прошел, и зал загудел с удвоенной силой. Не надо быть провидцем, чтобы угадать, что все, кто находился в зале, сейчас обсуждают именно нашу компанию. Короля ждать пришлось минут пять. За это время к нам никто не подошел и не обменялся с нами ни одним словом. Хотя это и понятно, все-таки в нашей компании находился бывший посол эльфов. Хотя что он именно бывший посол, в зале-то никто не знал. Да еще с нами гном. И вообще наша компания уж очень сильно выделялась на фоне остальных. Видимо, народ решил подождать, что же станет происходить дальше. Я лишь украдкой бросал взгляды на Алиену и Мирту. Если Алиэна чувствует себя явно неуютно, ее выдает смущенный вид и алые щеки, то вот ее подруга абсолютно спокойна. Эльфийка как бы бросала на всех взгляд свысока и кажется настолько надменной, что не зная я ее, я бы сам к такой особе ближе чем на сто метров не подошел. Но вот распахнулась дверь и на пороге показался церемониестер. «Его Величество Король Аргест Первый!» – звучным голосом объявил он. Все находившиеся в зале склонили головы, мы последовали их примеру. Король вошел в зал в сопровождении Грея и Дунгиона. Они пересекли зал и остановились перед троном. Оглядев своих подданных, Аргес задержался взглядом на нашей компании. Если в зал вошел уверенный и невозмутимый король, то сейчас в его взгляде читается сильное удивление и заинтересованность. Не знаю, сколько бы он разглядывал девушек, если бы не Дунгион. Мак тронул короля за плечо и что-то прошептал тому на ухо. Король встрепенулся и начал говорить. «Мои верные подданные! Сегодня мы будем праздновать победу над мятежниками и награждать своей милостью особо отличившихся!» Король перевел дыхание и продолжил. Вот только я всю его речь пропустил мимо ушей. Ну что поделать. Терпеть не могу официальные мероприятия с длинными вступительными словами. Вот и, делая вид, что внимаю каждому его слову, сам косил глаза на окружающую обстановку и рассматривал гостей. Надо дать должное королю, его слушали, причем очень внимательно. Я же, подавив зевок, и встретился взглядом с Дунгионом. Мак правильно все понял и улыбнулся мне, вероятно он со мной солидарен. А король тем временем дошел до награждения. Он передал право раздавать награды от своего имени генералу. Грей вызывал каждого отличившегося и вручал ту или иную награду. Кому-то пожалован титул князя, кто-то получил небольшую сумму денег. А кто-то удостоился письменно благодарностью. По всей видимости, такие вещи, как медали и ордена, еще не придуманы. Стоит подсказать идею. Ордена и медали будут всегда напоминать о событиях далеких дней. Да и престижную медаль на грудь повесить. Меня, правда, такой престиж не вдохновляет, но для страны и казны это окажется большим подспорьем. Про нас пока не сказано ни единого слова. Вероятно, король решил нас оставить на закуску. Так оно и оказалось. Когда последний награжденный получил награду, король поднялся со своего трона и вновь заговорил. «Я еще раз выношу благодарность всем, кто участвовал в подавлении мятежа. Но без помощи одного отряда нам пришлось бы очень тяжело. В этом отряде плечом к плечу сражались люди, гномы и эльфы. Именно они внесли перелом в сражение за столицу. Они же по праву и получат долю трофеев, которые мы захватили после разгрома врага». «На их отряд это составляет немного много ни мало 50 тысяч золотых. Князь Алекс, подойдите!» Обратился он ко мне. Я подошел к королю, который протянул мне какие-то бумаги и продолжил. «Это вам. По этим бумагам вы сможете в любое время получить озвученную сумму в казначействе. Также здесь документ о нашей признательности вам за проявленный героизм и отвагу. Прийти на помощь своему королю – долг каждого жителя. Спасибо вам!» «Вы и впредь можете рассчитывать на меня и моих людей», — ответил я королю, принимая бумаги. «Сейчас я прошу подойти ко мне представителя подземного народа, который сражался бок о бок с людьми князя Алекса», — провозгласил король. «Хоть до того места и недалеко, но я заметил, что ноги у крона слушаются плохо. Он неожиданно занервничал. О том, что я просил короля передать горы, в которых они проживали, гному рассказывать не стал». Не зная, какое решение примет король, это дарить необоснованную надежду. Крон взял себя в руки и, чуть ли не печатая шаг, подошел к королю. «Я благодарю вас за помощь», — обратился к король гному, пожимая тому руку. «Мы долго думали, как же вас отблагодарить за помощь. И вот наше решение. Горы, в которых вы проживаете, становятся независимым от влияния короны поселением. Вы вправе сами решать, как вам вести управление своей маленькой страной. Вот это. Король развернул и показал всем карту. «Новая карта наших границ! Теперь горы, которые соседствуют с княжеством Алекса, являются собственностью гномьей общины!» Король протянул карту Крону. Крон, не ожидавший такого королевского подарка, молча взял карту и, опустив взгляд, стал внимательно ее рассматривать. Я удивился, почему гном ничего не говорит в ответ. Но, присмотревшись, понял, гном просто пытался сдерживать слезы. И пока ему это плохо удается. Пауза не могла тянуться бесконечно. Крон поднял взгляд на короля, молча ему поклонился, а потом срывающим голосом сказал. «Я благодарю вас, ваше величество, от всей нашей общины. Мы теперь с вами добрые соседи, и по первому вашему зову придем к вам на помощь». Больше он ничего сказать был не в силах. Король это тоже понял, поэтому и пришел ему на помощь. Аргест молча еще раз пожал руку, а потом попросил подойти представителей эльфов. Тут произошел небольшой инцидент, никем кроме меня и моих друзей незамеченный. Может быть еще король с Дунгионом догадались, что это была импровизация со стороны Теннереля. Эльфийский маг, стоящий рядом с Миртой, не пошел к королю. Он наоборот, сделал полшага назад и усмехнувшись, чуть подтолкнул эльфийку в спину. Мирта, не ожидавшая такого подвоха, сделала пару шагов вперед. Удивленно оглянулась на Теннереля, который всем своим видом показывал, что он совершенно ни при чем. «Девушке не осталось выбора, ей пришлось идти к королю. Не возвращаться же назад, когда на тебя смотрят все собравшиеся». Мирта нахмурилась, гордо вздернула голову и величаво подошла к королю. Сделала изысканный реверанс и произнесла. «Вы хотели видеть представителя эльфийской стороны? Я слушаю вас, ваше величество». Сказала она эту фразу таким тоном, как будто делала королю великое одолжение. Аргест немного оторопел от такого тона. Но потом догадался, что гнев эльфийки направлен не на него, а на Теннереля. Король улыбнулся и начал говорить. «Вы просто очаровательны! На вас такое великолепное платье! И вообще, я еще не встречал столь обворожительной девушки!» Рассыпался аргест в комплиментах. Зал стал тихонько шушукаться, а король продолжал говорить какую-то чушь. Он, видимо, забыл, для чего пригласил представителей эльфов, да и похоже, что он вообще забыл, где даже находится. Я в недоумении оглянулся на Теннереля, тот пожал плечами, мол, я тут ни при чем, да и сам, похоже, пребывает в растерянности. Мирта -то тоже не находила слов, чтобы остановить короля и вернуть того на землю, а тот продолжал витать где-то в облаках. Наконец королю на ухо сказал что-то Дунгион, и Аргест встряхнул головой и уже нормальным голосом заговорил. «Я очень признателен народу эльфов за ту помощь, которую они нам оказали». Хотя после всех тех угнетений, которые сопутствовали им на наших землях, рассчитывать на их помощь не приходилось. Я благодарю их за оказанную неоценимую поддержку в трудную минуту. И, пользуясь случаем, хочу попросить у народов эльфов и гномов прощения за то время, когда их преследовали в моем королевстве. Хоть эти гонения и организовывал человек, который находился тогда при власти, а потом он же поднял мятеж против меня, не снимаю с себя и своих подданных вины за происходившие злодеяния. Я прошу простить нас. Заверяю, что привожу все силы, чтобы любые расы чувствовали себя в моем королевстве как дома, ничего не опасаясь. Король сделал паузу, взял какой-то свисток у генерала, а потом продолжил. Примите от меня эти официальные извинения и доведите до всего своего народа, что отныне в королевстве вашим соотечественникам никто угрожать не посмеет, а все разногласия между нашими жителями и эльфами будут решаться на высшем суде. на котором буду председателем я сам или наш верховный маг. Потому как вытянулось лицо Дунгиона, я понял, что последние слова оказались неожиданными и для него. Протестовать на слова короля маг, естественно, не стал, а немного поразмыслив, кивнул головой, как бы одобряя его решение. Мирта взяла свисток у короля. «Я рада, что вы хотите восстановить отношения между нашими народами. Обязательно передам ваше послание владыке». сказала эльфийка, после чего, сделав еще один реверанс, подошла к тому месту, с которого ее вытолкнул Тенерель. Причем лицо эльфийки, когда она проходила мимо меня, выглядело очень сердитым. Я лишь мог посочувствовать Теннерелю, представляя, какие на него обрушатся громы и молнии. «А сейчас объявляю торжественную часть закрытой! Вы можете веселиться и праздновать нашу победу!» сказал король и сделал кому-то знак рукой. В тот час зал заполнила плавная мелодичная музыка. А король решительно направился в сторону моих друзей. Только тут до меня дошло, что все, кому вручали награды, возвращались на свои места. Только я один так и остался стоять возле короля. Теперь же наблюдал, как король, подойдя к девушкам, что-то им говорит. А между тем за спиной короля уже нарисовалось несколько расфуфыренных молодых людей. Они явно заняли очередь для приглашения девушек на танцы. Еще не хватало, чтобы Алиена танцевала с какими-то хмырями. Во мне стало закипать злоба ко всем этим придворным, которые наверняка и меча-толком -то держать не могли, а во время мятежа сидели по домам, спрятавшись за юбки своих мамок. Я, не обращая ни на кого внимания, немного поработав плечами, расчистил себе путь и, подойдя к алье, пригласил ее на танец. Король в это время рассыпался в комплиментах перед эльфийкой, которая снисходительно их принимала, но, похоже, что танцевать с королем не собиралась. Алиена, бросив извиняющий взгляд на подругу, пошла со мной. «Ты не согласишься танцевать только со мной?» — спросил я девушку, кружась с ней в танце. «Нет, я не буду против. Вот только знаешь, наверное, не смогу много танцевать. Что-то не ожидала, что на каблуках окажется настолько тяжело. Давай после этого танца пойдем посмотрим, что нам приготовили в банкетном зале», — ответила она мне. «Хорошо, только пообещай мне, что кроме меня ни с кем танцевать не будешь». «Это еще почему?» — лукаво посмотрела на меня Алиена. «Ну, это...» «Ты мне очень нравишься, и вообще...» Замямлил я. Все мое воинственное настроение куда-то пропало, я вдруг сделался робким и застенчивым. Такого от себя не ожидал. «Вообще что?» Спросила меня девушка, у которой разом залило все лицо. «Мои мысли похожи на испуганных ланей. Только собираюсь поймать одну, как одна...» «Мои мысли похожи на испуганных ланей. Только собираюсь поймать одну, как она уносится от меня далеко-далеко». И тогда я решил, будь что будет. Набрал в легкие как можно больше воздуха и, как будто бросаясь в омут с головой, глядя в глаза Алиены, сказал «Я хочу, чтобы ты согласилась стать моей девушкой. Я... мне плохо, когда тебя нет рядом со мной. Постоянно думаю лишь о тебе». Слова слетают с моего языка, а сам ужасаюсь тому, что говорю. Надо красочно, как в старых романах, признаться ей в любви и пообещать бросить мир к ее ногам. А мой язык выговаривает совершенную ерунду. Алена смотрит в мои глаза и вдруг замечаю на них слезинки. Я совсем растерялся и принялся извиняться перед ней и просить прощения за свои слова. Но девушка смахнула слезы со своего лица и неожиданно весело засмеялась. Потом она взъерошила мне волосы и сказала. «Алекс, это слезы счастья! Я уж думала, что ты никогда не скажешь мне ничего подобного. И я согласна стать твоей девушкой». Она вдруг качнулась ко мне и, поцеловав меня в щеку, убежала. Я так и застыл посредине зала. В душе моей все поет, расцветают цветы и гремят салюты. Отыскав глазами Алиену, увидел, что она подбежала к своей подруге, которая, кстати сказать, в это время танцевала с королем, бесцеремонно прервала их танец и утащила эльфику с собой. Так что мы застыли с королем среди танцующих пар. Проводив взглядом удаляющиеся фигуры девушек, я очнулся только от вопроса Оргеста. — Ты мне не объяснишь, что сейчас произошло? — спросил он меня немного разочарованным голосом. Миртиана только-только согласилась со мной потанцевать, как прибегает ее подруга и отбирает ее у меня. Потанцевали-то вы вместе с похитительницей моей пары, так что тебе придется мне рассказать, что у вас произошло. Мне Алиена очень нравится, и я предложил ей быть моей девушкой. Немного не в себе от произошедшего выболтал я все королю. — А она? — Она согласилась? только почему-то убежала, совсем недавно жаловалась на каблуки, мол, и танцевать больше не буду, ноги устали. Убегала так, что не скажешь, что туфли мешают. Радостно, но немного растерянно ответил я. Да, женщин трудно понять. Но, наверное, решила поделиться радостью с подругой, ответил мне король, который, как я и подозревал, про женщин знал не больше моего, а то и меньше. Ну да ладно, если она согласилась стать твоей девушкой, то причина уважительная. «Когда ты планируешь сыграть свадьбу?» «Какую свадьбу?» – удивился я. «Как это какую?» «Свою, конечно. Вы же теперь помолвлены и естественным продолжением помолвки свадьба. Или ты не знал?» «Вот ведь! Жениться-то я сейчас не рассчитывал. Но, похоже, сам себе не оставил другого выхода. Я прислушался к себе и неожиданно для себя понял, что в душе не имею ничего против женитьбы на девушке, которую люблю. А что?» Хозяйство налажено, деньги есть. Вот только учеба в Академии магии осталась. Но там мы обязательно отучимся. Так что можно и жениться. Насчет свадьбы еще не думал. Тут мне надо с Элиеной посоветоваться, ответил я. После того, как решите, не забудьте меня пригласить. Короля явно обрадовало то, что я не стал отказываться от свадьбы и давать обратный ход. А потом я подвергся допросу с пристрастием со стороны короля Амирте. Его интересовало абсолютно все, как мы познакомились, что она делала у меня в замке, какие ее предпочтения и так далее и тому подобное. Немного удовлетворив его любопытство, я пошел на поиски девушек. Их обнаружить не сумел, зато в банкетном зале наткнулся на Эрзона, которому рассказал о нашем разговоре с Элиеной и попросил у того совета, что делать дальше. — Я не могу дать тебе совета, — отрицательно покачал головой Эрзон. — Поступай так, как велит твое сердце. «А свадьбу вы сможете сыграть в любой момент. Я-то свое разрешение, как самый ближайший родственник девушки, вам дам. Вам только останется получить добро на свадьбу от твоих родителей. Вот после этого и о конкретной дате говорить можно». Я задумался. А ведь навестить своих родных и так собирался. А тут такой повод. К тому же, начало занятий-то перенесли на следующий год. Я прикинул, что с нашего перемещения в нашем мире прошло не так уж много времени. Надо будет договориться с Элиеной, и можно будет готовиться к переходу. Хотя для перехода обратно надо раздобыть артефакт с закачанной энергией. Но только где такие артефакты взять? Я пока только о таких слышал, но говорят, что их вроде как не осталось. Я нашел Дунгиона, который что-то живо обсуждал с Теннерелем. Они уже успели распить по бутылочке вина, и принялись вспоминать свои старые дела. Магии на мой прямой вопрос, где бы мне добыть такой артефакт, ничего путного не предложили. Девушек по-прежнему нигде не наблюдалось. Интересно, куда это они подевались? Я обнаружил их в саду. Они сидели на скамейке и весело смеялись. «Алекс, ответь мне, пожалуйста, почему ты так долго тянул со своим признанием? Тебе ведь Алена давно нравится, это абсолютно всем видно. И она, кстати, по тебе давно уже сохла. Правда, не призналась, я ее только несколько дней назад вынудил сознаться. Вы когда оказываетесь вместе, то бросаете друг на друга такие взгляды, что в костре то холоднее будет. Увидев меня, весело проговорила эльфийка. От ее слов Алиена мгновенно покраснела, да и я почувствовал смущение. Боялся, что окажусь недостоин такой прекрасной девушки. И потом, вдруг бы она мне отказала? Ответил я, присаживаясь на скамейку рядом с Алиеной. — Да, оказывается, и ты можешь сомневаться в собственных силах, — усмехнулась Мирта. — Ладно, мне еще надо перед королем извиниться за наш стремительный побег. Пойду я. Эльфийка встала и оставила нас наедине. После того, как она ушла, я нежно обнял свою девушку. «Значит, я давно тебе нравлюсь?» Спросила она меня. «Давно?» Сколько мы просидели, обнявшись на скамейке, не знаю. Нашу идиллию нарушили нетрезвый Теннерель и Эрзон, которых привела Эльфийка. «Замерзните! Пошли домой, бал-то уже закончен!» Сказала Мирта. «Эрзон, ты что, пьян?» «Я тебя никогда не видела пьяным!» «Нет, ты, конечно, мог позволить себе выпить, но никогда не шатался!» «Сейчас же я вижу, что ты идти-то с трудом можешь», — удивленно сказала Алиена. «У меня сегодня праздник, а в такой знаменательный день не грех выпить. Сегодня я выполнил долг перед твоими родителями и отдал тебя в руки очень достойного человека». «Но сегодня же я не выхожу замуж», — воскликнула Алиена. «Э, «Да, согласен. На свадьбе я так напьюсь, что идти не смогу». — А потом, самое главное — это то, что вы, наконец, сказали о своих чувствах друг другу, — пояснил капитан. «А кроны — А Крон и Тиол-то где? — спросил я. — Тиол и Крон сегодня заночуют во дворце. Их Сирос приютит. — Они довольно сильно увлеклись празднованием, — усмехнулась Мирта. — Ты-то как, извинилась перед королем? — внимательно глядя на свою подругу, спросила Алиена. — Да пришлось с ним все оставшиеся танцы оттанцевать. ответила она, махнув беззаботно рукой. «И?» – вопросительно выгнала бровь моя девушка. «Что и?» «Домой пошли!» Не стала рассказывать о прошедшем Бали и о своих отношениях с королем Мирта. Мы встали со скамейки и, поддерживая Тенрели и Эрзона, пошли домой. Вся нагрузка по доставке мага и капитана выпала на меня. Девушки мне в этом деле не помощницы. Они и сами передвигаются-то не очень уверенно. Каблуки на туфлях сыграли свою роль. И походка девушек мало чем отличалась от подвыпивших мага и воина.